так как стена его по высоте уступала тюремной башне, то можно было различить дома, почти сходившиеся кровлями над узкими улицами, главную площадь, где прежде били фонтаны, виднелись и шпили дворца, украшенные огромными изумрудами, страшила и дровосек. Разглядели, что фонтаны уже не работали, а по шпилям – ползали какие-то фигурки, подбираясь к изумрудам. — Любуетесь? — раздался резкий голос. Страшила и дровосек обернулись. Перед ними была Кагикар. — Что там такое делается? — спросил Страшила. — Простая вещь! — ответила насмешливо ворона. — По приказу нового правителя все изумруды с башен и стен будут сняты и поступают в личную казну Урфина Джуса. Наш изумрудный город перестанет быть изумрудным. Вот что там делается. — Проклятие! — воскликнул железный дровосек.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 Смущенно признался, страшила. Эх ты! Смотри, как надо! Кай Гикар заработала своим крепким клевом, и через несколько минут веревки свалились с дровосека. О, хорошо! С наслаждением дровосек потянулся. Я был все равно как заржавленный. Теперь спустимся вниз. Я уверен, что смогу сломать дверь.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 что в ладонь вонзилась с десяток булавок и иголок. Ворона, тем временем сладко дремавшая, проснулась и сказала «Говори, надо послать письмо в Канзаск, Элли. Она очень сообразительная девочка, обязательно что-нибудь придумает. Хорошая мысль».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 Если ты не согласна, сказал Страшило, мы не будем настаивать, мы пошлем в конца другую ворону, помоложе тебя, Кагикар возмутилась. Другую? Помоложе? Если мне исполнилось всего 102 года, вы уже готовы называть меня старухой?